В этой одержимости она становится медиумом злой силы, сама даже не будучи злой, и неубеждаемая, но принуждаемая ею к покорности. Сергей Булгаков. Русская трагедия. Хоть убей, слюданин сбились мы в поле, что делает жизнь человеку, в поле, если нас да будет видно, да и бросил из-за того, что просто не было. Вот и сколько стухи увидели завившиеся. Побежали, что держал да, в руках. Домой выслужить не смотреть случая, грязи по когам на дорожке. Алексей сам пришлось там строить историю из старой истории о буйном леднике, зарытом в своём лесучившийся. В разыжалии разломи города ещё кушки, он позволил. И вышли жители смотреть сверху шесть человек. И бежечаки с виду нашли человек из осенства до крутизны озера и потемяющего лука и суснухи уверит от Джехова. И в одежалии рассказали в городе, и какой ужас. И вышли жители с новостями рассказались. И пришедших к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, нас, сидящего у ног на Иисусе, а с детства он и переди в здравом уме. Нутис, дело, кажется, движется к развязке. Слобода горит, теперь и жертвы появятся, теперь и кровь польется, не так ли? Кровь. А не слышите ли вы эти странные звуки? Словно бы что словно бы сухие водороты пыли. Это бывает крутит сор по улице. Пыть, пыть, пыть. Вил, вил, вил, вил. А, впрочем, что же? Дальше у меня описание сцены в скворешниках, куда Лиза и Ставрогин вдруг уехали вечером. А сейчас уже утро. Ну-ка, ну-ка. Вот. Здесь из большой залы в скворешниках. Из большой залы в скворешниках пожар был как на ладони. На рассвете часов в 6:00 у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Платье на ней было вчерашнее, праздничное, в котором она явилась на чтение, все в кружевах, но уже измятое, надетое наскоро и небрежно. Лицо ее было усталое, озабоченное, но глаза горели из-под нахмуренной бровей. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович. Люди говорят, что сгорела часть заречья, теперь утихает. По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь. Она быстро повернулась от окна и села в кресло. Садитесь и вы, пожалуйста, нам недолго быть вместе. Я хочу говорить все, что мне угодно. Николай Всеволодович сел рядом с нею и тихо, почти боязливо взял ее за руку. Что значит этот язык, Лиза? Вы замолчали? У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете и довольна. Лиза, клянусь, Я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне. Какое странное признание. Ты не оставишь меня? Мы уедем вместе сегодня же. Так ли? Так ли? А, шмите руку так больно. Куда нам ехать вместе сегодня же? Нет, уж довольно проп. Лиза, что же такое было вчера? Было то, что было. Так зачем же вы дарили мне столько счастья? Имею я право узнать? Нет. Вы шубодитесь как-нибудь без прав. Когда я открывала вчера вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит. Тут именно одна моя фантазия и более ничего. Вы <смех> можете всем смело и победоносно смотреть в глаза. Твои слова, этот смех, вы вот тоже час насывают на меня холод ужаса. Разве я могу теперь потерять тебя? Знаешь ли ты, чего она стоила мне, эта новая надежда? Я жизнью за неё заплатил, своей или чужой. Ставрогин быстро приподнялся. Чего вы так вдруг вскочили? Зачем на меня глядите с таким видом? Вы меня пугаете. Турнось, сон и бред. Мы говорили о двух разных вещах. Скажи мне всю правду. Когда вчера ты открывала мою дверь, знал ты сама, что отворяешь её на один только час? И чего вы так беспокоитесь? Ну что из самолюбия, что вас женщина первая бросила, а не вы её? Хорошо. Пусть так должно кончиться. Но как могло это всё случиться? Я барышня. Моё сердце в опере воспитывалось. Вот с чего и началась вся разгадка. Сонный бред. Лиза, бедная. Что ты сделала над собой? Зачем ты себя погубила? Так уродливо и так глупо. И что теперь делать? Я вам должна признаться. У меня тогда ещё с самой Швейцарии укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное, кровавое и в то же время такое, что ставит вас в ужас на смешном виде. Не буду, не буду, я сейчас уйду. А знаете, мне иногда казалось, что вы заведёте меня в какое-нибудь место, где живёт огромный, злой, погу человеческий рост. И мы там всю жизнь будем на него глядеть его боятся. Кто это? В глубине зала чуть-чуть отворилась дверь, чья-то голова просунулась и торопливо спряталась. Это всего только я. Здравствуйте, Лизавета Николаевна. Во всяком случае, с добрым утром. Я совершенно на одно мгновение, Николай Всеволодович, на пару слов, необходимейших, всего только парочку. Ставрогин пошел к нему, но с трех шагов воротился к Лизе. Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, То знай. Я виновен. Она вздрогнула и пугливо посмотрела на него, но он поспешно вышел. А позвольте-ка я угадаю, что Верховенский сообщил в этой паре слов Ставрогину. Это было бы чрезвычайно интересно. А вот что? Что его жена и её братец зарезаны, и зарезаны их ведь как каторжный польстившись на деньги, случайно оказавшиеся у Лебяткина, от Ставрогина на билет, чтоб уехать. Ведь так? Так? Вот видите, я пред вами. Столько вы от вас ожидаю, ничего не потаю. Ну да, у меня уже давно эта идейка об огне созревала, так как она столь народна и популярна, но ведь я берег ее на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и... Они вдруг вздумали, своевластные, бесприкады. Теперь, в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться, да в кулак дышать. Нет, эта демократическая сволочь со своими пятерками плохая опора. Тут нужна одна деспотическая воля, опирающаяся на нечто не случайное и вне стоящее. Но, во всяком случае, хотя там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел, но... Кричат? Кричат. И притом, согласитесь, что все это отлично обертывает ваши дела. Вы вдруг, свободный вдовец, и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которая вдобавок уже в ваших руках. Вот что может сделать простое, грубое совпадение обстоятельств, а? И представьте, я лечу сюда на беговых дрожках, а Маврикий Николаевич здесь, у садовой вашей решетки, на заднем углу сада сидит, в шинели весь промок, должно быть, всю ночь сидел. Ха-ха-ха. Я вам привез ее единственное, чтобы вас позабавить. Если же теперь она вам не нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то я прямо с Маврикии начну. А про тех, про убитых, знаете, не промолчать ли при ней теперь. Все равно потом узнает. А в чем узнает? Кто убит? Что вы сказали про Маврикия Николаевича? Лиза вдруг отворила дверь. Убита только моя жена. Ее брат Лебяткин и служанка. Господи, я с ума сойду. Я с ума. Николай Всеволодович, скажите, как пред Богом, виноваты вы или нет. А я клянусь, я вашему слову поверю, как Божьему, и на край света за вами пойду. Я пойду, я пойду, как собачка. Ни в чем, ни в чем. Даже мыслью не повинен. Все только дело разбойников, которых, наверное, через неделю разыщут и накажут плетьми. Так ли? Так ли? Я не убивал. Я был против. Но я знал, что они будут убиты. И не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза, Ставрогин произнёс эти слова и пошёл в залу. Лиза закрыла лицо руками и выбежила из дому. Пётр Степанович бросился было за ней, но тотчас воротился. Лиза, когда дошла по дороге, встретила Маврикия Николаевича, но едва его узнала и была как в приду. Они вышли в поле. Я хочу видеть убитых. Они говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал. Ведь это неправда. Неправда. Я хочу видеть сама зарезанных за меня. Из-за из из них он в эту ночь разлюбил меня. Скорее, скорее, я знаю этот дом, там пожар. Маврики Николаевич, друг мой, не прощайте меня бесчестную. Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте меня пощёчину, убейте здесь в поле, как собаку. Она бежала через поле в сопровождении Маврикия Николаевича, падая в своём пышном платье в грязь. А тот бормоча что-то, как полуумный, пытался как-то сберечь её и успокоить, но сам уже не отдавал себе ни в чём отчёта. Никто вам теперь не судья, Лиза. Прости вам Бог. А я ваш судья меньше всяких. По пути они внезапно встретили Степана Трофимовича, одетого по-дорожному, с зонтиком, палкой и саквояжем, который шел из дома и шел теперь не зная куда. Он упал перед ней на колени в каком-то самозабвении и стал говорить по-французски, что прощается с миром и всем прекрасным этого мира, вот и с ней тоже, здесь, на коленях, прочь. Прочь из-за этого бреда. Иду теперь, иду искать Россию. Помнив его, о чем-то с ним поговорив и перекрестив. Искать мою Россию. Маврикий Николаевич, отдайте этому ребенку зонтик. Отдайте непременно. Вот так. Молитесь обо мне, Степан Трофимович, пойдёмте же, пойдёмте же. Она побежала дальше, на пожар. Прибытие их к короковому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся при дому густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Это Ставрогинская. Мало что убьёт, глядеть придут. Вдруг я увидел, что над её головой сзади Поднялась и опустилась чья-то рука. Лиза упала. Раздался ужасный крик Маврики Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заслонявшего от него Лизу человека. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа раступилась и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы, а окровавленный Обезумевший нарик Николаевич стоял на днею, крича, плача, и ломая руки. Лизу вдруг понесли. Я бежал за ней. Она была ещё жива и, может быть, ещё в памяти. А теперь все должно происходить стремительно Даже до последней, можно сказать, степени Смотрите Верхаменский посещает свою пятерку и сообщает, конечно же, Солгав Что Шатов хочет на всех донести И что от него нужно избавиться Потом он идет к Кириллову напомнить ему об уговоре взять на себя чужую кровь А у Кириллова он внезапно встречает Федьку Каторжного Ты что здесь делаешь? Это что ты выдумал? Почему не ждал, где приказано? Ты постой, Пётр Степанович, постой. Ты первым должен здесь должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кириллова, Алексея Нилыча, у которого всегда сапоги чистить можешь, потому он при тобой образованный ум, а ты всего только тфу. Хочешь или не хочешь иметь верный паспорт и хорошие деньги на проезд куда сказано? Видишь, Пётр Степаныч, ты меня с самого первоначалу зачил обманывать, потому как ты выходишь передо мной настоящий подлец. Всё равно, как поганый человече вошь. Вот я тебя за кого почитаю? Ах ты пьяная харя, сам обораза обдираешь да ещё Бога проповедуешь. Я, видишь, Пётр Степаныч, говорю тебе это верно, что обдирал. Но я только зенчук поснимал. И почём ты знаешь? Может И моя слеза, пред горнилом всевышнего, в ту самую минуту преобразилась. А знаешь ли ты, что я тебя, мерзавца, ни шагу отсюда не выпущу и прямо в полицию передам. И он выхватил револьвер. Но прежде чем Пётр Степанович мог направить револьвер, Петька мгновенно извернулся и за всей силой ударил его по щеке. И ещё, и ещё раз. Пётр Степанович ошалел выпучил глаза, что-то пробормотал и вдруг грохнулся со всего роста на пол. Фетька в тот же миг выбежал из дому. Водой, водой его. Он зачерпнул в ведре ковшиком и плеснул на Верховенского. Что? Ну хорошо, хорошо. Так, значит. Вот что я вам скажу, Кирилл. Видели, что пил Фетька на кухне? Что пил? Водку пил. Так вот запомните. Сегодня он в последний раз в жизни пил водку. Утром Фетьку нашли под городом с проломленной головой. О-о-о-о-о-о-о. Кшатову той же ночью приехала беременная жена, с которой они расстались за границей. Маловат барш не будет. Сколько бёршь по грязь блужданий. Заявляю вам, что достаточно. Если вы Шатов, пожалуйста, благоволить объявить прямо и честно, согласны ли вы впустить меня или нет. Уверяю вас, что ни одной минуты более не могу задерживать извозчика. Что? Кто? Мари? Это ты? Я, я, Мария Шатов. Мари Мари, Мари, сейчас я спал, я сейчас, я только свечу. Мари раздражительно накинулась на извозчика. Ах, всё тот же звук. Словно пыль кружится извозчика. И Из зво Я не смею вас уверить, что вы требуете лишнее. И что же они? Поссорились за границей? Ох, устала. устала. Пожалуйста, поставьте сак и сядьте сами на стул. Впрочем, как хотите. Вы торчите на глазах. Я у вас на время, пока прищу работу, потому что ничего здесь не знаю и денег не имею. Только я устала.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 Куда же вы? Стало быть, нет дома чаю? Будет чай, все будет И потом? Бедная, как она изнурена, сколько вынесла Она горда, от того и не жалуется Но раздражена, раздражена Это болезнь, и ангел в болезни станет раздражительным Я заняла вашу постель Я засунула вне себя от усталости Как смели вы не разбудить меня? И потом, и потом. Разве вы не видите, что уже началось? Спи, ой. Денем да жели, вы наконец не видите, что я мучаюсь ртами? Чувца ракян порох, где этот ребёнок? Мари. Мой ребёнок. И живу я ещё дощика я ночью. Восходит долгой ночи, ребёнок появился на свет с помощью поветухи, за которой сбегал Шатов, продав для того свой револьвер. Мария, уставшая, уснула. Потом Шаатов. Господи, да неужели же? Неужели же? Теперь я только и жить буду, чтобы все для них сделать. Я сохраню их, я жизнь свою за них положу. Я буду трудиться, чтобы обогреть и сохранить тебя, Мария, наше дитя. Я буду... Я все начну заново. Какое счастье Боже, что все разрешилось так благополучно. После стольких лет, стольких лет разлуки... О, неужели же всё, за правду. Господи, господи, ребёнок. Мари, новая, новая, новая жизнь. Господи. А локон её ветрами играя, или когда с матерью в церкви падает ни